Глава сороковая. Весна умирает. Оливия нахмурила брови. Выходит, рассказывая про загадочное возвращение весны, Зоя предпочла умолчать о том, что прекрасно знала, имя её отправителя. Однако, возможен и другой вариант. Посылку принял Портман. Об этом было известно с самого начала. Возможно, меценат решился её вскрыть и, обнаружив письмо от бедного родственника из Сибири, уничтожил его. После чего вручил коробку Зои, солгав, что нашёл её на пороге дома. Эта версия событий казалась Оливии вполне правдоподобной. Адель Мерсье в последнем разговоре с Родионом утверждала, что между Вишневской и Культурным фондом был заключён договор. Пока неизвестно, в чём он состоял, но появление у Зои законного наследника могло сильно спутать аферистам карты. Если бы Родион сейчас был рядом, он бы мгновенно развеял сомнения, подкрепив эту версию аргументами или же разом её опровергнув. Всё-таки Оливии его не хватало. Могу я задать вам один вопрос? Обратился к ней Горский. Конечно, откровенность за откровенность, кивнула она. Каким образом вы догадались, что я побывал в Давиле? Как вообще вы вышли на меня? Да слишком много совпадений, пожала плечами Оливия. Начать хотя бы с самого мелкого. Если бы в день смерти у Зои на столе стояла коробка шоколада Крукунов или ассорти Красный Октябрь, я бы не придала этому значения. Подобные наборы продают в каждом российском аэропорту. Но сибирский метеорит выпускает крошечное частное предприятие, которое находится в Зиминске. Такие конфеты и в Москве-то не продают. Что им было делать в Давиле? Но, конечно, само по себе уликой это не является. Даже несмотря на тот факт, что ваша сестра долгое время работала в одноимённой фирме. По-настоящему моя гипотеза оформилась после того, как обнаружился инвентарный номер весны. Я связалась с солидным экспертом, который дал мне наводку на ваш музей. Оказалось, что он тоже находится в Зиминске. Но окончательная уверенность в том, что я не ошибаюсь, появилась у меня лишь вчера, когда я увидела рисунок Тани. Он совершенно неотличим от оригинала. «Танюша очень талантливая», — заметил Горский. «Она могла сделать копию из репродукции. Вы наверняка заметили в шкафу полноцветное издание с собранием работ Андрея Вишневского». «Конечно, заметила. Точно такой альбом был и у Зои. Я держала его в руках». «Однако мне показалось странным, что на Танином эскизе отсутствует один фрагмент — левый уголок. Это говорит о том, что основой для рисунка послужил обгоревший оригинал». «Я видела акварель совсем недавно и даже сделала её фотоснимок, так что сравнить было несложно. А сегодня вы мне сами рассказали, что, вытащив весну из огня, прятали её у себя, до тех пор, пока не подвернулся случай отправить её Вишневской». «Да уж», — сокрушённо покачал головой Горский. Преступник из меня никудышный. Но затевая эту аферу, я ведь не знал, что всё так плохо кончится. Я всего лишь хотел установить контакт с единокровной сестрой. Вернуть зои то, что принадлежало ей по праву рождения. Сам распорядиться этим сокровищем я не мог. И работа великого художника прозябала в уездном музее столько лет. В Париже для неё нашлось бы лучшее место. К тому же моя ситуация была совершенно безвыходной. Что, в конце концов, я терял, расставшись с этим предметом? А почему вы были так уверены, что посылка дошла до адресата? Вдруг ваш курьер солгал? Я умею читать по-французски, — усмехнулся Горский. новости о чудесной находке быстро просочилась в прессу. Да, действительно, — согласилась Оливия. Словом, вы решили поехать в Давиль. Я пролистал программу «Русских сезонов» и обнаружил там имя Зои. Она должна была открывать фестиваль торжественной речью, и под конец вручать участникам статуэтки. У меня оставалось немного денег от того, что удалось собрать для Тани в интернете. Одолжившись у друзей, я наскрёб на билет и ночёвку в отеле на окраине давили. Туристическую визу во Францию получить сейчас несложно, так что я быстро оформил бумаги и отправился в путь. «Но что же вы рассчитывали? Зоя ведь вам даже на письмо не ответила». «Знаете, в самом распоследнем мерзавце я всегда старался разглядеть хорошее». Верил, что человеком движет добро. Зоя была тонкой и чувствительной женщиной. Я неоднократно читал её интервью, и мне подумалось, что такая благородная личность не сможет остаться безразличной к нашей беде. «Ну и как она вас встретила?» Медленно выдохнув сигаретный дым, словно растягивая паузу перед прыжком с обрыва, Горский ответил. Приехав в Давиль поезде уже к вечеру, я закинул вещи в мотель и пешком пошёл в центр. Погода стояла унылая, со стороны океана дул пронизывающий ветер. Дважды сверившись с картой, которую так и вырывало у меня из рук, я отыскал особняк Зои. Сад встретил тихим шёпотом. Деревья нещадно трепало била колючим дождём. Я прижимал к себе букет цветов, купленных по пути в какой-то лавке, и целлофановый пакет с конфетами, которые как последний дурак, притащил с собой из дома. Подойдя к двери, отыскал звонок и надавил на мокрую кнопку. Зоя открыла практически сразу. Она стояла в прихожей с радикюлем в руках. «Ой», — отпрянула она, — «я думала, это Марк зачем-то вернулся». Потом посмотрела на меня внимательно, на выленивший плащ, на плетевшие цветы, на мокрый пакет с конфетами, который я прижимал к груди. Видимо, в моём облике не было ничего угрожающего, поэтому она не захлопнула перед моим носом дверь. Я представился. Помедлив, она пригласила меня войти. Приняв букет, бросила его на консоль в замешательстве. Мы оказались в гостиной, где царил беспорядок. Журнальный стол был погребён под кучей фотографий. Часть из них рассыпалась по полу. В серебристом ведёрке посвёркивала початая бутылка шампанского. Рядом стояли пустой фужеры и блюда с виноградом. На кресле валялась с мятой шали какие-то журналы. Зоя предложила мне сесть. Достала ещё один фужер и налила мне шампанского. Я отдал ей коробку с шоколадом, Она из вежливости её открыла, но к сладкому не прикоснулась. Собравшись с духом, я заговорил. Рассказал о том, кем ей прихожусь, и о том, какую жизнь прожил её родной отец. Как он следил за её успехами, гордился ею. И как берег все эти годы единственную вещь, напоминавшую ему о прошлом. О том далёком дне, когда Ольга доверила ему весну и попросила сохранить её любой ценой. О том, как отец вёз её в вонючей теплушке, как прятал от посторонних глаз. А потом всё же решился отдать её в музей, ведь картины живут лишь тогда, когда на них смотрят люди. Как я вытащил рисунок из огня и переправил его во Францию. Ну и под конец я решился заговорить о Тане. Попросил дать мне в долг, ведь мы же родственники. И тут лицо её исказилось. Всё благородство его, вся красота мигом куда-то исчезли. Она разварилась в кресле и, покачивая ногой в кремовой туфельке, равнодушно сказала Наши родственные связи — плод вашего воображения. Я дочь великого художника, и с честью ношу его имя. Если вы думаете, что на старости лет я позволю себя шантажировать и предам память отца, вы ошибаетесь. Вы серьёзно полагали, что, притащившись сюда с этим жалким букетиком, вы растрогаете меня до слёз и получите банковский чек? В обмен на что? На слезливую историю, которую слушать-то неинтересно? «Ваш папаша — обыкновенный дамский угодник, развлекавший мою пресыщенную вечно скучающую мать. Он много лет пользовался доверием отца, был вхож в наш дом, получал приличные гонорары за лечение матушкиной мигрени и пользовался этим. Он присвоил наши картины, продал их абы кому и прикарманил деньги. Мало того, он чуть не разлучил меня с отцом, пытаясь увести нас с матерью в чужую страну, где мы бы гнили в лагерях». «Вы гордитесь тем, что наконец вернули мне весну? Да вы обязаны были сделать это много лет назад. Вы удерживали её незаконно. Вы лишали меня радости обладания лучшей вещью отца, нашей семейной реликвией. Это вы мне должны, просто обязаны, оплатить издержки за поиски, которые я вынуждена была вести на протяжении многих лет». Она поднялась, приблизилась к секретеру и отомкнула ключом верхний ящик. Достала два старых конверта и, смяв их, швырнула на пол. «Всю свою жизнь я храню переписку матери с этим докторишкой. Но пришла пора от неё избавиться, чтобы больше никто не посмел усомниться в том, что я по праву ношу свою фамилию. Убирайтесь отсюда вон и благодарите Бога, что я не вызвала полицию». В приступе ярости она вылила остатки шампанского себе в бокал и, опрокинув его залпом, взяла с блюда крупную виноградину, сунула её в рот и вдруг выпочила глаза, схватилась за горло, заметалась по комнате, Затем бросилась на кухню, переворачивая всё на своём пути. Я поспешил за ней, ничего не понимая. Содрогаясь в спазмах, кашля, клокоча, она плеснула в стакан воды и попыталась его выпить. Но это ей не удалось. Стакан опрокинулся, вода потекла на пол. Оступившись, Зоя поскользнулась и упала. Корчась в страшных судорогах, с чудовищной гримасой на лице, она тянула ко мне руки и пыталась что-то произнести. «Знаете, я мог бы вам сейчас сказать, что хотел оказать ей помощь». Но врать не стану. Я стоял в дверях, словно парализованный, и смотрел, как она умирает от удушья. Однако в ту же секунду я видел не её обезображенную мину, а беспомощное лицо моей родной сестры. И думал о том, что через несколько месяцев точно так же будет мучиться Таня. Ловить ртом воздух, сипеть и задыхаться, и я ничем не смогу ей помочь. А ведь должен был, понимаете? Должен! Оливия взглянула на Горского обескураженно, пытаясь понять, что потрясло её больше. Сам поступок? Или же признание в содеянном? Ведь по закону оставление в опасности — это уже преступление. «Вы думаете, я не осознаю, что за неоказание помощи мне причитается срок?» «Я всё понимаю», — продолжил Горский. «Однако, несмотря на отпечатки пальцев, полиции трудно будет доказать, что я был в доме непосредственно в момент Зоиной гибели. Я мог уйти за минуту до этого. Из дома ведь ничего не пропало, верно? И свидетелей не было. Жалкий букетик смятые письма я забрал». С метеоритом вот только промахнулся. «Если на вас падёт подозрение, полиция запросит данные у компании сотовой связи, после чего установит нахождение вашего телефона в момент смерти актрисы», — нехотя возразила Оливия. «Ну, во-первых, с точностью до минуты, время её кончину установить не получится. А во-вторых, телефон я оставил в номере отеля У меня обычный кнопочный аппарат, не смартфон, в нём даже нет google карт Я его отключил по приезде во Францию» чтобы не списали деньги за роуминг. Мне такие расходы ни к чему. Но вы же только что всё выложили без утайки. Зачем? Вы не боитесь, что... Я уже ничего не боюсь, Оливия. Я лишь хочу быть рядом с Таней, когда пробьёт её час. Надеюсь, вы дадите мне такую возможность. Ждать осталось недолго. А потом поступайте, как знаете. Видимо, я это заслужил. Он поднялся и повернулся к ней спиной, вновь уставившись в заиндивившее окно. Оливия прислонилась затылком к шершавой стене. «Приехали. И как же теперь быть?»